Часть вторая, глава восьмая. У меня много аспектов, сорок семь, если быть точным. И Арно присоединился к нам последним. Обычно я не нуждаюсь во всех. На самом деле воображать больше четырех или пяти за раз утомительно, и я не могу делать это долго. Такое ограничение еще одна вещь, которая заставляет моих психологов пускать слюни. Псих, который считает более утомительным создавать свой фантастический мир, чем жить в реальном. Время от времени попадается работа, которая требует дополнительных усилий, и мне нужно внимание большого количества аспектов. Вот почему я обустроил белую комнату. Пустые стены, пол и потолок, выкрашенные в одинаково матово-белый цвет. Гладкие прохладные поверхности без изъянов, не считая ламп в потолке. звуконепроницаемое и спокойное помещение, в котором ничто не отвлекало. Не на чем было сосредоточиться, кроме десятков воображаемых людей, которые ввалились с толпой через двойные двери. Я никогда не выбирал сознательно, как будет выглядеть тот или иной аспект, но, кажется, во мне всегда жило стремление к разнообразию. Луа, самоанец, был мускулистым парнем с широкой улыбкой, Он носил крепкие брюки карго и куртку с множеством карманов, как и положено выживальщику. Нашим хирургом и полевым медиком была корейка Ми Вон. Экспертом-криминалистом чернокожий Нгози ростом шесть футов четыре дюйма. А еще к примеру был Флип, невысокий белокожий, полный и часто с виду усталый. И так далее и тому подобное. Они присоединялись ко мне постепенно, когда я брал новые дела, и мне приходилось учиться какому-то новому навыку, набивая без того переполненный мозг все более разнообразными умениями. Аспекты вели себя как настоящие люди, болтая на разных языках. Одри выглядела растрепанной, она явно дремала. Клайв и Оуэн были в костюмах для гольфа, и Клайв нес на плече клюшку. Я и не подозревал, что Оуэн наконец-то заставил его заняться спортом. Кальяне, одетая в ярко-красное с золотом шёлковое саре, закатила глаза, когда Джей Си снова назвал её Ахмед. Но я видел, что он к ней привязался. Трудно было не любить кальяне. «Мистер Стив», — сказала она, — «как прошло свидание? Надеюсь, весело?» «Это был шаг вперёд», — сказал я, оглядывая комнату. «Ты не видела Армандо?» «О, мистер Стив!» Миниатюрная Дианка взяла меня за руку. Некоторые из нас пытались заставить его спуститься вниз. Он отказался, говорит, что объявил голодовку, пока ему не вернут трон. Я поморщился. Дела у Арманда шли все хуже. Айви пристально посмотрела на меня. Мистер Стив, сказала Кальяни, вам следует пригласить к нам моего мужа Рахула. Я уже объяснял тебе, Кальяни, твой муж не один из моих аспектов. Но Рахул очень полезен, настаивала Кальяни. Он фотограф, а так как от Армандо в последнее время мало толку, я подумаю об этом, сказал я, что, казалось, успокоило ее. Калия не была новенькой и еще не знала, как все устроено. Я не мог создавать новые аспекты по собственной воле, и хотя многие из них рассказывали о своих жизнях, семьях, друзьях и хобби, я ничего этого на самом деле не видел. Вот и славно. Отслеживать сорок семь галлюцинаций достаточно сложно. «Если бы мне пришлось представить себе их родственников, я бы просто помешался». Тобиас откашлялся, пытаясь привлечь всеобщее внимание. Но перед болтливой ордой моих воображаемых сущностей это не принесло никакой пользы. Они были слишком взбудоражены тем, что наконец-то собрались все вместе. И потому Джей Си вытащил пистолет и выстрелил в воздух. В комнате сразу же воцарилась тишина. А затем её наполнили звуки ворчания и жалоб аспектов, потиравших уши. Тобиас отступил в сторону от небольшой струйки пыли, которая плавно сыпалась сверху. Я ударил Джейси сердитым взглядом. Ты понимаешь, гений, что теперь мне придется представлять дыру в потолке каждый раз, когда мы сюда приходим. Джейси слегка пожал плечами, убирая оружие в кобуру. Ему по крайней мере хватило приличия выглядеть смущенным. Тобиас похлопал меня по руке. Я залатаю дыру, сказал он, и повернулся к притихшей толпе. Украли труп, нас наняли, чтобы вернуть его. Айви ходила среди коллег, выдавая листы бумаги. Подробности вы найдете здесь, продолжал Тобиас. Хотя все они знали, чем я занимаюсь, иногда соблюдение ритуала по передаче информации шло нам на пользу. Важно понять, что на кону жизни, возможно, много жизней. Нам нужен план и быстро за дело. Ави закончила и протянула мне последнюю пачку. Я уже знаю подробности, сказал я. Твои бумаги отличаются, возразила Ави. Здесь все, что тебе известно о конкурентах и три. Я просмотрел сведения и удивился тому, как их много. По дороге домой я размышлял над тем, что рассказал мне Йол и не читал его инструкции, только отметил наименования трех компаний, которые, по моему мнению, скорее всего и украли труп Паноса. Кажется, сведения о каждой из них уже хранились в каком-то дальнем уголке моего разума. Я в задумчивости пролистал страницы. Мне не доводилось изучать биотехнологические компании с тех пор, как Игнасио покинул нас. Я предполагал, что подобные знания ушли вместе с ним. Спасибо, поблагодарил я Айви. Не за что. Моя аспекты разошлись по белой комнате, и каждый принялся за дело по-своему. Калиани села на пол у стены и достала ярко-красный маркер. Дилан ходил туда-сюда. Луа бочком приблизился к кому-то, кто был ближе всех, и завел разговор. Большинство записывало свои идеи, используя стены в качестве белых досок. Кто-то рисовал, кто-то фиксировал идеи в линейной последовательности, кто-то продолжал писать и вычеркивать написанное. Я перечитал страницы выданной Айви, чтобы освежить память, затем угубился в материалы Йола. В них входил отчет Коронера с фотографиями Паноса, который действительно выглядел очень даже мертвым. Лайза сама заполнила бланк отчета. «Как и не печально, мне наверняка придется ее навестить». Закончив читать, я прошелся по комнате в сопровождении Тобиаса, рассматривая труды каждого аспекта. Некоторые сосредоточились на том, играет ли с нами Йолл, другие, как Айви, Экстраполировали то, что мы знали о Паносе, пытаясь решить, где, по их мнению, он скорее всего спрятал ключ к расшифровке данных. Третьи работали над проблемой вируса. Сделав один круг по комнате, я прислонился к стене и взял самую большую стопку бумаг из тех, которые дал мне Йол. Записи взаимодействия Паноса с сетью и электронной почтой за последние несколько месяцев. Она была толстой, но на этот раз Я не беспокоился о том, чтобы обращать осознанное внимание на то, что читаю. Я просто хотел быстро просмотреть сведения, чтобы сбросить их в мой мозг, а потом пусть аспекты разбираются. На это ушло больше часа. К тому времени, когда я встал и начал разминать затекшие мышцы, большая часть белого пространства в комнате была заполнена теориями, идеями и, в случае Маринды, большими цветочными узорами и впечатляющим подробным изображением дракона. Я сцепил руки за спиной и сделал еще один круг по комнате, подбодрил тех, кто заскучал, задал вопрос о написанном, прервал несколько споров. После обхода я увидел Одри, которая писала свои заметки в воздухе, используя палец вместо ручки. Я остановился и поднял бровь. «Вижу, ты позволяешь себе вольности». Одри пожала плечами. Она сама себя называла «женщиной с формами». У нее были длинные темные волосы и хорошенькое личико. Для эксперта по почерковедению её собственные каракули выглядели ужасно. «На стене не осталось места». «Несомненно», — ответил я, глядя на текст, висящий в воздухе. Секунды позже посреди белой комнаты возникла стеклянная панель, отчего показалось, что Одри писала на стекле всё это время. Я почувствовал, как приближается головная боль. «О, это не смешно», — заявила она, скрестив руки на груди. «Так и должно быть, Одри», — возразил я. «Правила есть правила. Но ведь ты их придумал. И все мы живем согласно этим правилам», — продолжил я, — «ради нашего же блага». Тут я прочитал написанное и нахмурился. «Биохимические уравнения? С каких это пор тебя интересуют такие вещи?» Она пожала плечами. Я подумала, что кто-то должен немного изучить эту тему, и у меня было время, поскольку ты демонстративно отказываешься вообразить для меня домашнего любимца. Я коснулся пальцами стекла, просматривая ее убористые заметки. Она пыталась выяснить, каким способом Панос создал вирус. Однако в ее диаграммах были большие пробелы, разрывы, которые выглядели так, будто кто-то вырвал часть текста. То, что осталось, едва выходило за рамки элементарной химии. Не сработает, Одри, сказал я. Нам такое больше не по плечу. Вот и все. Ну разве знания не должны были где-то сохраниться? Нет, все исчезло. Но исчезло, твердо повторил я. Ну и бардак же у тебя в голове. Я самый здравомыслящий в этой комнате. В строгом смысле слова, сказала она, ты тут главный псих. Проигнорировав это замечание, я присел на корточки у стекла и начал изучать записи, относящиеся к другим темам. Ищешь закономерности в том, что Панос написал в интернете? Я подумала, что в его постах на форуме могут быть скрытые сообщения. Объяснила Одри. Я кивнул. Когда я занялся почерковедением и при этом создал Одри, мне пришлось немного углубиться в криптографию. Эти две дисциплины затрагивали одни и те же области, и в некоторых прочитанных мною книгах описывалась расшифровка посланий, записанных методом намеренного изменения почерка. Например, черточки в букве Т могли располагаться под разным углом, передавая тем самым скрытую информацию. Значит, Одри немного разбиралась в криптографии, больше, чем любой из нас. Это может пригодиться, сказал я, постучав по стеклу. Было бы полезнее, заметила она, если бы я, то есть ты, действительно разбирался в криптографии. У тебя есть время, чтобы загрузить еще несколько книг. Ты просто хочешь чаще участвовать в расследованиях, сказал я, вставая. Не издеваешься? Да в тебя же стреляют в каждом из них, только изредка. Довольно часто. Мне, как воображаемой персоне, не очень-то приятно думать о том, что ты можешь рухнуть замертво. Ты в буквальном смысле весь мой мир, Стив О. Она выдержала паузу. Примечание. Прозвище, которое Одри выдумала для Стива, осылает колоквиализмом. 1950-х, 1960-х годов. Например, Дэдди О. Она выдержала паузу. Хотя, честно говоря, мне всегда было любопытно, что случится, если ты примешь Шеллс Д. Посмотрим, что можно сделать с криптографией, сказал я, продолжая анализ его постов на форуме. Хватит притворяться химиком. Она вздохнула, но протянула руку и начала стирать уравнение рукавом. Я отошел. Достал телефон и отыскал несколько книг по криптографии. Если продолжить ее изучать, создам ли я другой аспект? Или Одри действительно приобретет эту способность, как она намекала? Мне казалось, что первый вариант более вероятен. Но Одри, которая в наибольшей степени не осознавала сама себя, иной раз преподносила сюрпризы. Пока я перебирал электронные книги, появился Тобес. Докладывай. Вы согласны, что эта технология жизни способна? – сказал он. А угроза реальна, хотя Мивон хочет еще поразмыслить над последствиями сброса необузданных штаммов ДНК в мышцы тела. Джейси говорит, надо бы получить независимое подтверждение того, что Итри на карантине, и в это на самом деле вовлечены федералы. Так мы многое узнаем о том, насколько честен с нами мистер Чей. Отличная идея. Какие у нас связи в нацбезопасности?» «Элси», — напомнил Тобиас, — «ты нашёл её кошку». «Да, кошку. Не все мои миссии связаны с террористами или судьбой мира. Некоторые гораздо проще и приземлённее. Например, найти телепортировавшуюся кошку». «Позвони ей», — рассеянно попросил я. «Посмотрим, подтвердит ли она то, что Йолл сказал насчёт связи с властями». Тобиас застыл рядом со мной. «Позвонить ей?» Я оторвал взгляд от экрана и покраснел. — Точно, извини. Я тут поговорил с Одри. Она всегда выводила меня из равновесия. — А, дрожайшая Одри, — сказал Тобиас. — Откровенно говоря, я думаю, что она должна быть каким-то компенсирующим фактором твоей психики, так сказать, способом выпустить пар. Гениальность часто сопровождается причудами ума. Никола Тесла питал к жемчугу предвзятое, сбивающее столько отвращения. Он оценивал людей, которые приходили к нему в жемчугах, и говорят, что я расслабился под звук голоса Тобиаса, выбрал книгу по продвинутой криптографии. В конце концов он вернулся к отчету о том, что определили аспекты. Это подводит нас к следующему раунду действий, сказал он. Предположение Оуна, возможно, самое важное. И Айви не сможет завершить свой психологический анализ, если мы не узнаем больше на эту тему. Рекомендуется начать с посещения семьи Паноса. Потом в Гози понадобится дополнительная информация от коронера. Наверняка туда мы пойдем следом. Поменяем местами эти два пункта, сказал я. Сейчас、э, сколько? Три часа ночи. Шесть утра. Уже? Удивленно переспросил я. Надо же совсем не устал. Новая миссия и загадка, которую предстояло разгадать, придали мне бодрости. Ну все равно лучше в такую рань наведаться к коронеру, чем разбудить семью Паноса. Лайза начинает работать в во сколько? В семь? Восемь. Значит, надо как-то убить время. Какие у нас есть зацепки по корпорациям, которые могут стоять за этим? У Джейси есть кое-какие мысли. Он хочет поговорить с тобой. Я нашел его прислонившимся к стене рядом с Айви. Джейси болтал и вообще отвлекал ее от работы. Я схватил его за плечо и оттащил в сторону. Тобиа сказал, что у тебя есть кое-что для меня. Наша Килларша, сказал он. Зен Ригби. Да и что? Джейси не мог получить никакую новой информации о ней. Он знал только то, что было известно мне, и мы уже с этим разобрались. Я тут подумал, тощий, сказал Джейси, почему она появилась. Когда ты был на свидании, потому что ее работодатели знали, что Йол, скорее всего, пойдет ко мне. Да, но зачем начинать слежку так рано? Смотри, у них есть тело, верно? Так мы предполагаем. Следовательно, причина следить за тобой, сейснохвост, и проверить, найдешь ли ты ключ. Не было иных поводов наблюдать за тобой до прихода Йола. Они этим себя выдали, понимаешь? «Надо было подождать, пока тебя вызовут вы три!» Я поразмыслил над этим минутку. Мы любили подшучивать над Джейси, но, по правде говоря, он был одним из моих самых полезных аспектов. Многие из них проводили дни в мечтах и размышлениях. Джейси не давал мне скучать. «В самом деле странно», — согласился я. «Но что это значит?» «Это значит, что у нас нет всех фактов», — сказал Джейси. Джен, возможно, пыталась подсунуть нам жучок в надежде, что мы отправимся в Итри и что-нибудь узнаем. Я пристально посмотрел на него. Смена гардероба. Для начала сойдет, согласился он. Но есть масса других причин, по которым она могла оказаться там так рано. Возможно, она работает в третьей компании, которая знает, что что-то происходит в Итри, но не понимает, что именно. А может, она вообще не замешана в этом деле. Ты в это не веришь? Не верю, согласился он. Но давай не будем породить горячку, да? Зэна опасно. Я сталкивался с ней пару раз во время секретных операций. После нее оставались трупы, иногда оперативников, а иногда просто невинных свидетелей. Хорошо. Тебе понадобится оружие, продолжил Джейси. Ты же понимаешь, если дело дойдет до конфронтации, я не смогу ее застрелить из-за прошлых встреч. Сказал я, подсказывая ему выход. Мне не хотелось подталкивать его к конфронтации с собственной истинной сущностью. Вместо этого ему предлагались объяснения того, почему он будучи моим телохранителем не мог взаимодействовать напрямую с теми, кого мы встречали, за исключением одного раза, когда именно это и произошло. Нет, сказал Джейси, я не могу застрелить ее, потому что меня здесь нет. Я вздрогнул. Неужели он только что? Джейси сказал я. Для тебя это большой шаг. Нет, я все продумал. Этот парень Арно, он довольно умен. Арно? Я бросил взгляд через всю комнату настроенного лисеющего француза, который присоединился к нам последним. Ага, сказал Джейси, положив руку мне на плечо. Видишь ли, у него есть теория, что мы не воображаемые друзья или какая другая хрень. Не разбираюсь я в этих ваших терминах для психов, он сказал. Ну, это было по ботанике, но смысл такой, что я настоящий, точно. Просто меня тут и нет. В самом деле, я сам не знал, что об этом думать. Да, да, сказал Джейси. Ты бы сам его послушал. Эй, зеркальный компал. Арно вопросительно указал на себя и поспешил к Джейси, когда тот махнул. Джейси обнял изящного француза, как будто они были лучшими друзьями, и от этого Арно явно почувствовал себя неловко. Это немного напоминало дружбу кошки с мышкой. Валяй, расскажи ему, велел Джейси. Рассказать о чем? Арно говорил с мягким французским акцентом, его слова были как масло, тающие на шкурке жареной курицы. Ну, про свою теорию, сказал Джейси. То, что ты говорил о нас, Арно поправил очки. Видите ли, в квантовой физике все вертится вокруг вероятностей. Есть версия, что пространственно-временные измерения бесконечны, и все, что может произойти, уже произошло. Если это так, то каждый из нас аспектов существовал в каком-то измерении или сфере вероятностей как реальный человек. Любопытная мысль, не правда ли, Аттиан? Примечание. Этьен, французский эквивалент имени Стивен. В самом деле любопытно, согласился я. Это значит я настоящий? – перебил Джейси. Умник только что это сказал. Нет, нет, поспешил уточнить Арну. Я просто указал, что вероятно где-то в другом месте и времени действительно есть человек, который соответствует. Джейси оттолкнул его и обняв меня за плечи заставил повернуться в сторону от Арну. Короче, я все понял, тощий. Мы все из других мест, так-то. А когда тебе нужна помощь, ты тянишься к нам и тащишь к себе. Ты типа физик-колдун. «Э, физик-колдун? Ага. А я не морпех. Надо как-то с этим смириться. Он помедлил. Я межпространственный рейнджер времени. Я посмотрел на него, не в силах сдержать ухмылку. Но он был абсолютно серьезен. Джейси, сказал я. Это также нелепо, как и теория Оуна о приведениях. Нет, упрямо возразил Джейси. Вспомни Иерусалимскую миссию, что там приключилось в конечном счете. Я замялся. В тот раз меня окружили, мои руки тряслись, я держал пистолет, которым едва умел пользоваться, и в какой-то момент Джейси взял меня за руку, направил ее и заставил выстрелить в точности, так как требовалось, чтобы уложить противников всех до единого. Я быстро учусь, сказал я. Физика, математика, языки. Мне просто нужно потратить немного времени на изучение, и я могу стать экспертом через аспект. Может быть, со стрельбой все то же самое. Я изучил ее несколько раз, выстрелил в тере и стал экспертом. Но навык это не знание, и ты не смог бы мне помочь словами, так что пришлось вообразить, как ты меня направляешь. Это не так уж отличается от того, что делает Калиани, когда ведет меня в разговоре на другом языке. Не складывается, парировал Джейси. Почему с другими навыками это не сработало? Я не знал. Я рейнджер времени, упрямо заявил Джейси. Будь это правдой, а все не так. Разве ты не рассердился бы на меня за то, что я вырвал тебя из твоей другой жизни и поймал фантовую ловушку, сделав призраком? — Нет, — сказал Джейси. — На это я и подписался. Кредо Рейнджера Времени! Мы должны защищать Вселенную, а пока это значит, что я должен защищать тебя, как могу. — О, ради всего святого! — Эй! — перебил Джейси. — Разве время не поджимает? Тебе пора выдвигаться. — Мы мало что можем сделать, пока не наступит утро, — сказал я, но позволил себе отвлечься от темы. Я помахал Тобиасу. Пусть все работают. Пойду прямую душу почитаю. После этого мы отправимся в бой. Будет сделано, сказал Тобиас. А кто войдет в отряд? Стандартно, сказал я. Ты, Ави, Джейси и я оглядел комнату. Посмотрим, кто еще. Тобиас взглянул на меня с любопытством. Пусть команда встретит меня в гараже, готовая выезжать. В семь тридцать.